Нет никакой разницы между тем, что вам известно как физический мир, и тем, что вам кажется нашим не физическим миром. Но в нефизическом мире у нас более чистые мысли. Мы не боремся с тем, чего не хотим. Мы не думаем об отсутствии желаемого. Мы полностью уделяем свое внимание постоянно изменяющимся желаниям. Ваш физический мир, Земля – прекрасное место для совершенствования наших знаний, потому что здесь ваши мысли не воплощаются немедленно, у вас есть буфер времени. Когда вы мысленно формулируете, чего хотите, мысль должна быть очень ясной, достаточно ясной, чтобы вызывать эмоции, чтобы начать процесс притяжения. И даже тогда вы должны разрешить и ожидать ее появления в вашей жизни, чтобы она воплотилась. Буфер времени дает вам массу возможностей отчетливо понять, насколько желаемой ощущается для вас мысль. Если бы вы были в измерении, где воплощение моментально, то проводили бы больше времени, пытаясь избавиться от своих ошибок. Что многие из вас делают и сейчас чем, создавая желаемое. Что мешает воплощаться каждой нежеланной мысли? Джерри. А что именно в зоне временного буфера выбраковывает из наших мыслей нежелательные, прежде чем они воплотятся? Абрахам. В большинстве случаев они не выбраковываются. У большинства людей есть немного того, что они хотят, и немного того, чего они не хотят. Большинство практически все в своей жизни создают по умолчанию, потому что не понимают правил игры. Они еще не понимают законов. Но есть люди, которые начинают понимать эти вечные законы Вселенной. Мы сейчас имеем в виду, что они существуют, даже если вы о них не знаете, во всех измерениях для них осознание их чувств и определяет, какие из мыслей воплотятся. Надо ли визуализировать способы воплощения? Джерри Абрахам, когда мы визуализируем что-либо, чего хотим или думаем об этом, надо ли нам искать средства, то как получить это помимо, собственного желания? Или правильнее визуализировать только конечный результат, а как в той или иной степени решиться само? Абрахам. Если вы уже определили, что хотите пользоваться определенными средствами, то можно уделять внимание и им. Очень простой способ определить, что вы недостаточно или, наоборот, чрезмерно конкретны, ориентироваться на свои чувства. Другими словами, когда вы находитесь в мастерской, детали ваших мыслей вызывают энтузиазм или позитивные эмоции. Но если вы чересчур вдадитесь в подробности, не собрав достаточной информации, то почувствуете сомнение или беспокойство. Следовательно, осознать баланс намерений можно, обращая внимание на чувства. Будьте достаточно конкретны, чтобы испытывать положительные эмоции, но не настолько, чтобы начать испытывать отрицательные. Когда вы говорите о том, чего хотите и почему, то обычно чувствуете себя лучше. Однако, если вы говорите о том, чего вы хотите, но как оно у вас появится, вы прямо сейчас пока не знаете, то конкретные мысли покажутся вам неприятными. Если вы говорите о том, кто поможет этому сбыться, когда или где это случится, но у вас нет ответов на такие вопросы, то эти подробности скорее помешают, чем помогут. Вы должны желать как можно подробней, но при этом продолжать испытывать позитивные эмоции.